«Отступайте, лом!» — приказал я. «Есть отступать!» — ответил лом. «И давай пятиться задом в каюту по трапу!» «А у жирафа знаете, какая шея?» «А тут он ее еще вытянул и тоже за ломом в каюту!» «Лом забился в самый конец, и жираф не отстаёт, «И вот слышу!» Лом рапортует. Дошел до места. Ну, я понял, дел дрянь. Так и без завтрака останешься. Рискнул все-таки. Бросил на минуточку руль, захлопнул дверь, прищемил жирафу шею и подействовало, знаете, лучше всяких внушений. Жираф уперся всеми четырьмя ногами, выдернул шею из кубрика, выпрямился во весь рост. Но, видимо, обиделось животное. Оглянулась кругом, заржало и слопала флюгер. «Ну, это ущерб небольшой. Флюгера у меня были запасные». А завтрак все-таки спасли, как ни говорите. И жирафу, если разобраться, не так уж обидно. Конечно, мы его, так сказать, в шею вытолкали, как непрошеного гостя. Но все-таки не голодным ушел. Они там привыкли в пустыне. Камни и те с голодухи гложут». Так что флюгер для него тоже, знаете, не так себе, а в некотором роде деликатес. Да, обсудили этот поучительный случай, позавтракали с отменным аппетитом и пошли дальше. К ночи прошли суэц, тут заштилили и простояли около двух суток, Дано знаете, и кстати... Отдохнули, поправили паруса, рангоут, обтянули текелаж, генеральную уборочку произвели, а утром потянул ветерок. Мы подняли паруса и вышли в Красное море. Сначала спокойно шли правым бакштагом, а потом ветерок стал крепчать, и нас здорово потрепало. Налетел самум из Сахары. Жарко, как в бане. Духота страшная. зыпь И фуг, знаете, не выдержал. Укачался. Он сначала крепился, не показывал виду. Потом сразу как-то сдал. Даже до койки не дополз. Улегся тут же на палубе. На ящике с провизией стулья. Тонет, обмахивается страусовым пером. Жалко, парня, однако ничем не поможешь. Морская болезнь, безопасный, но неизлечимый недуг. А в остальном все в порядке. Этот самум даже на руку нам. Гонит беду полным ходом. Идем хорошо. Так и меряем милю за милей. Я посмотрел, проложил курс, оставил лома в руле, а сам пошел вздремнуть в каюту. При моей комплекции в этих широтах лучше нести ночную вахту. А лом, он и днем постоит, не растает. Да... Но ну, а к ночи жара несколько спала, мой старший помощник лом отправился спать в каюту, а я стал в руль, веду судно.